Глава 30. Вечером мэм заставила Джейкоба уложить Мию спать. Сама она собиралась уйти к себе в комнату. «У меня ужасно болит голова», — сказала она, — «и я не хочу, чтобы меня беспокоили». Но и Мия, и Джейкоб заметили, что она поднималась по лестнице с бутылкой вина в руках. Мистер лежал на диване и смотрел телевизор, но она не сказала ему ни слова. Ничто не говорило о том, что совсем недавно в этом доме разворачивалась масштабная битва. Иногда так бывало. Затишье после бури. Джейкоб проводил Мию в подвал. Он не проронил ни слова, пока они не дошли до её комнатки. "Я оставил для тебя угощение", сказал он. "Оно под твоей раскладушкой, в целлофановом пакете. Когда доешь, убери обёртки и банку в пакет. Утром я его заберу". Спасибо, Джейкоб. Я не буду её закрывать, сказал он, указывая на шоколад, чтобы ты могла почистить зубы, когда поешь. Мама сегодня будет не с нами, так что вряд ли что-то случится. Но всё равно будь осторожна. Мия кивнула. Оба знали, какой скандал закатит Мэм, если узнает, что Джейкоб тайком оставил ей угощение и не запер дверь. Вино было гарантией того, что она вряд ли будет спускаться вниз. На лучше быть осторожной. Мия села на кровать и скрестила ноги. Джейкоб: "А почему мистер решил, что Леди говорила обо мне?" "Ты всё слышала, да?" Он был впечатлён. От внимания Мии почти ничего не ускользало. Девочка с серьёзным видом кивнула. "Не переживай", сказал Джейкоб. Он надеялся, что у него получается говорить ободряюще. «Мы будем держать ухо во строй и проследим, чтобы тебя никто не забрал». «Но зачем меня забирать? И куда меня увезут?» Джейкоб наклонился к Мии. «Послушай», — сказал он, — «обычно, когда люди спасают ребёнка, они делают это официально. Оформляют бумаги, разговаривают с судьёй и всё такое. Мы этого не делали, потому что это была чрезвычайная ситуация». Ты жила в таком ужасном месте, что нам пришлось немедленно забрать тебя и привести сюда. Но почему нельзя поговорить с Дио сейчас? спросила Мия. Можно всё ему объяснить? С её точки зрения всё было так просто. Джейкоб сделал глубокий вдох. Как я объяснить? Нельзя, сказал он. У нас будут неприятности, потому что мы не сделали это сразу. Это очень сложно. На тебе, они не нужно об этом переживать. Просто ешь своё угощение. Завтра всё будет как прежде. Ты же знаешь маму. Он поднялся на ноги, радуясь, что смог развеять все её тревоги. Но если Таледи вернётся? Она не вернётся. А если вернётся, мама её не пустит. Хорошо. Казалось, этот ответ её устроил. Спокойной ночи, Мия. Спокойной ночи, Джейк. Он задвинул дверь и подождал, пока она не найдёт кексы и спрайт. Мия запищала от восторга. "Спасибо, Джейкоб", крикнула она. "Не за что, малявка". Он надеялся, что Мия не съест всё сразу и что ей не станет плохо. Он хотел вернуться и предупредить её, чтобы она не объедалась, но передумал. Мия не такая, как он. Он не может контролировать свою тягу к еде, а она может. Ей хватало мозгов перестать есть, когда она наедалась. Более того, она так хорошо понимала маму. Не все могли ориентироваться в водах разума Сюзетты так же хорошо, как Мии. Она была всего лишь маленькой девочкой, но удивительно хорошо разбиралась в жизни.